Глава 3. Где искать того, кто всегда будет за вас? В вашем детстве могли происходить различные травмирующие события. Возможно, родителям не удалось справиться с дискомфортом, который вы испытывали в первые месяцы жизни, и вы находились в нем продолжительное время. В итоге не накопилось ощущение собственной достаточности, а также достаточности всего, что вам нужно от мира. У меня для вас хорошая новость. Если вы медитируете каждый день хотя бы по 20 минут, ваша психика привыкает к состоянию покоя и безопасности. Идея, что с вами все в порядке, начинает укореняться. Неважно, по какой причине она не стала базовой. Что бы ни случилось в вашем детстве, это точно можно починить во взрослом возрасте. Образ уверенного себя. Можете ли вы сказать, что уверены в себе? И каким, по вашему мнению, должен быть уверенный в себе человек? Всегда решительным и непоколебимым? Не знающим страха победителем? Да, уверенные в себе люди берут на себя полную ответственность и знают, что нельзя достигнуть цели, ничего не делая. Но это не исключает сомнений или уязвимости. Просто уверенность позволяет человеку превратить слабые стороны в точки опоры и лучше осознавать свои возможности. Как бы вы ни ответили на вопрос про уверенность, важно видеть все свои части. Они в любом случае всегда с вами. Вопрос лишь в том, как они проявляют себя в разных сферах вашей жизни и какая из них доминирует. Действия. Вот необходимые условия для формирования уверенности в себе. Так что не бойтесь действовать. А если совершаете ошибки, что неизбежно и нормально, превращайте их в опыт, в обучение. Так вы выстроите собственный алгоритм успеха. Вспомните, Христофор Колумб собирался попасть в Индию, а открыл новый мир для всех. Дружба с собой. Наблюдение за внутренними голосами, за взаимодействием внутренних частей научат вас жить в согласии с собой. Это прекрасный повод стать себе лучшим другом или подругой и позволить это сделать окружающим, вместо того, чтобы грызть себя изнутри и жить во враждебном мире. Чтобы развить самоуважение ко всем своим частям, нужно договориться со своим внутренним критиком, что порой очень сложно. Самый быстрый путь — вырастить рядом с ним другую крупную фигуру своего внутреннего фаната. Для этого хорошо бы вспомнить все свои достоинства, записать их на листочках или стикерах и прикрепить дома там, где вы их будете видеть. Внутренний фанат видит все ваши падения, но все равно держит позицию в сложные моменты, напоминая, а порой просто зачитывая из списка, с чем вы уже не раз справились, причем успешно. Это помогает вашей устойчивости в настоящем моменте в любых обстоятельствах. И не надо думать, что вы расслабитесь и превратитесь в слабака или лентяйку. Это аргументы внутреннего критика. История. Давай, я в тебя верю. Однажды ко мне обратился молодой и активный мужчина. Высокий, обаятельный, подтянутый, спортивный, умный и очень способный, но не понимающий, чего он сейчас хочет от жизни. Такое часто бывает у людей, щедро наделенных талантами в разных областях. У молодого человека все было хорошо. Уже 4 года, как он успешно работал в крупной государственной компании, а до этого также успешно в консалтинге. Был счастливо женат, и все, что по плану, составленному 10 лет назад. И вот он снова получил повышение. Просто великолепно взята очередная карьерная вершина. Казалось бы... Мужчина полностью реализовал задуманное в студенчестве. Но внутри происходило что-то странное, словно кто-то украл энергию и силы, хотя активности в его жизни было достаточно. Утром он бегал в парке рядом с домом, вечером его ждала силовая тренировка, а в выходные — традиционный хоккей с товарищами. Выглядит мощно. Но он говорил об обратном. Сил совсем нет. В голове одна работа, все тяготит, всё надоело, если бы не спорт, вообще не знаю, как все это вытянуть. Выяснилось, что каждая рабочая встреча с коллегами отнимала у мужчины массу энергии и вызывала огромное напряжение. С одной стороны, он чувствовал, что его успеху завидуют. С другой стороны, новые большие руководители, с которыми он взаимодействовал, были скупы на похвалу, зато критиковали в волю. Молодой человек оказался в корпоративной системе без возможности дозаправиться топливом успеха. В начале карьеры он получал поощрения на словах, в виде премий и повышения в должности. Сейчас масштаб проектов вырос, взаимодействие в компании тоже перешло на другой уровень, а бонус за результат стали выдавать раз в три года. Мужчине не хватало осязаемой поддержки, к которой он привык. а следующее повышение — через пять лет, если… И тут длинный список того, что понадобится сделать. Вроде бы все прозрачно и справедливо, а вот потребность в поддержке оказалась совсем неудовлетворенной. Все происходящее в новой должности вывело из равновесия. В этой ситуации было важно сменить вектор одобрения, поместить опору внутрь. Все, как у взрослых, большая часть поддержки в себе самом. Так как молодой человек был спортивным, на одной из наших сессий во время разговора про его спортивные успехи родился образ фаната. Настоящего, преданного фаната, который полностью поддерживает во всем, что бы ни происходило. Это он искренне болеет с трибун. «Давай, вставай, я в тебя верю». «Упал? Ничего, вставай и вперёд!» Такой фанат всегда за вас. всегда с вами и готов помочь вам перестроиться в полосу удач. Я бы сказала, что это персонаж, который при любом финале примет вашу сторону. Не получилось сейчас? Получится в следующий раз. Много у кого в детстве был хотя бы один поддерживающий взрослый. Добрая соседка, заботливая воспитательница, школьный тренер, первая учительница или любимая бабушка. Ну, а если вы не можете вспомнить такого человека в своем детстве? то, вероятно, вы видели такие примеры в жизни других детей. Тогда вы смотрели на чужие отношения с обидой, досадой, а может и с завистью. Но теперь и у вас есть такая фигура внутри, и она будет с вами всегда. А снаружи вы просто станете более устойчивым и собранным. Одна оптимистичная, уверенная в себе девушка после сдачи экзаменов позвонила своей подруге рассказать, как все прошло. Она сдала два теста, за один из которых получила три, а за другой два. Подруга тонко подметила, что вообще-то двойка означает провал, а не сдачу. Но веселую девушку это не смутило. Она была убеждена, что сдала. Это пример того, как работает внутренний фанат. Он не будет обвинять вас в неудаче, наоборот, улыбнется и скажет «Молодец, сдала, хоть и на два. Если захочешь, потом пересдашь на другую оценку». Фанат позволит вам снизить значимость неудачи и даст ресурс на вторую попытку. Вы можете споткнуться, ошибиться, фанату все равно. Для него вы всегда потрясающий и способный. Его задача — поддержать вас в любых обстоятельствах, чтобы вы не рухнули в яму провала, а чувствовали себя в порядке и удержали пульт авторства событий жизни в своих руках, что бы ни случилось. Зачем нам нужен фанат? Благодаря поддержке внутреннего фаната ваши части приходят в баланс, а фон выравнивается. Вы чувствуете себя спокойнее и рассудительнее, не попадаете в эмоциональный захват, можете в момент принятия сложных решений спокойно думать и наблюдать свои переживания как бы со стороны, ощущая при этом опору внутри. В сказках, когда герой проходит свой путь, его ждут препятствия и неожиданные повороты, но с ним будет и поддержка всего мира. «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» звучит как одна из невозможных вещей. Но Баба-Яга подарит волшебный клубок, а ко горбунок отнесет куда надо и расскажет, что предпринять. Всегда находятся помощники, которые сопровождают, советуют, выручают — Джозеф Кэмпбелл, американский мифолог, изучавший легенды и мифы разных народов, назвал путь к самости, который душа проходит по мере развития, раскрывая весь свой потенциал, путешествием героя. Герой отправляется в неизвестность, совершает то, чего раньше никогда не делал, потому что у него есть поддержка, сначала всегда внешняя. Но пройдя через все препятствия и решив все задачи, он взрослеет, Набирается ума и духовной силы так, что может опереться уже на самого себя, на центр своей Личности. Помощь извне ему уже не нужна. Мы часто не принимаем голос фаната во внимание, умоляем его роль, потому что критик вцепляется в нас мертвой хваткой, поучает, раз за разом поднимает планку и не отпускает в новое, неизвестное или плохо подготовленное путешествие. Это может быть уместным и даже полезным в подростковом возрасте. Но во взрослой жизни беспощадный критик отнимает у нас уверенность в себе. Если изучить опыт успешных предпринимателей и топ-менеджеров, мы можем перенять у этих людей веру в успешный поворот событий. Именно она позволяет начинать смелые проекты и первыми браться за то, чего в стране или мире еще никто не делал. Как вырастить своего фаната Вспомните любую ситуацию из детства, когда вы чувствовали поддержку значимого взрослого. Услышьте внутри его голос. Переведите фокус внимания на тело. Понаблюдайте за своим состоянием. Отметьте, как вы себя сейчас ощущаете. Возможно, вы расправили плечи и развернули грудную клетку, как бывает в момент гордости, а ноги крепко и уверенно стоят на земле. Запомните это телесное состояние и поселите голос поддержки у себя внутри. Пообещайте, что будете слушать его каждое утро, чтобы он точно зазвучал в трудный день. Когда жизнь ставит вас в сложную ситуацию, важно обращаться к внутренней поддержке, напитываясь ею сполна. А для этого нужно помнить о фанате каждый день. Утром, когда чистите зубы, и вечером, когда ложитесь спать. Благодаря таким тренировкам фанат станет постоянным персонажем вашего мифа и сможет оппонировать внутреннему критику, который зачастую вырастает из-под земли, как гриб после дождя, когда что-то идёт наперекосяк. «О, ну ты опять! Снова провалился! Я же говорил тебе! Зачем туда идешь? Не знаешь, что может произойти? Выбирая из двух зол меньшее. Это слишком рискованно». Лучше согласимся на другое предложение. У тебя не получится, не хватит навыков и опыта. А как же другие? Что они подумают? Вы наверняка не раз слышали его. Этого громогласного критика, который во всем сомневается, опасается спонтанности и всегда «я же говорил». А еще ему все время страшно, очень страшно следовать за мечтой. Чувство страха притягивает к вам все, чего вы боитесь. Что можно с этим сделать? Осознавать свои страхи и помнить «я не есть мой страх». Если вас атакуют пугающие мысли, сделайте несколько циклов осознанного дыхания и постарайтесь ощутить внутри тела спокойствие и уверенность. Вспомните события и обстоятельства, когда вы чувствовали себя именно так. Мысленно перенеситесь туда и наполнитесь положительными эмоциями. Представьте, что все, чего вы боитесь, уже произошло. Воображаемое проживание самого худшего сценария позволит вам освободиться от страха. Посмотрите, как вы можете справиться с последствиями, а затем нарисуйте тот вариант развития событий, который желаете. Спросите себя, что хочет сообщить мне страх в этой ситуации. Перед вами два возможных варианта. Или задержаться на месте, чтобы не рисковать, или пойти за своим стремлением к росту и развитию. Вопросы для самопроверки. Какие страхи стоят на пути к вашей лучшей жизни? Что из того, что вы сегодня выбираете, стоит поменять в пользу развития, даже если оно будет сопровождаться риском? Часто ли вы жалеете себя? Какую реальность вы получаете, если позволяете страхам взять верх? Как бы изменилась ваша жизнь, если бы вам не нужно было бояться. Не пытайтесь уничтожить критика, который все время недоволен и пугает вас. Нужно взрастить классного фаната, чтобы он заявлял о себе так же громко. Если эта поддерживающая фигура станет для вас привычной, то даже в напряженных ситуациях, когда просыпается ворчливый критик, вы можете дать слово фанату. «Ничего страшного!» Посмотри, как много ты уже умеешь. Есть последствия? Можно исправить. Сделай вот это и еще вот это. Ваше беспокойство снижается, внутреннее одобрение растет, и вы можете раскрыть способности того я, которое было у вас в счастливом детстве. Весь потенциал, дарованный вам при рождении, все реализованные и еще не реализованные таланты. Критик гениально убедителен, но фанат Способен обаять даже его. Если первый считает, что все в жизни нужно заслужить — признание, внимание, заботу, доброе слово, улыбку, любовь, благодарность, деньги — то фанат не устает аплодировать вам. Каждый день он напоминает «ты молодец». Просто так, потому что сегодня живешь. Вот прямо здесь, в настоящем. Ты начал бегать три раза в неделю — супер! Раньше вместо этого сидел, уткнувшись в монитор. пытаясь переделать работу на год вперед. «О, смотри, как здорово! Ты выделил время для общения с семьей и даже не отвлекаешься на рабочие звонки. И дома-то оказывается так уютно и тепло». Фанат обожает радовать вас и делать подарки. Он берет вас за руку и говорит, «Пойдём, я тебе что-нибудь куплю». Совсем не обязательно, чтобы это был дорогой подарок. шоколадка, помада, книга, футбольный мяч, кружка со смешной надписью, сходить поиграть в волейбол или футбол с друзьями, встретиться в кафе с подругой, посмотреть спектакль или неспешно прогуляться по городу. И помните про фокус внимания. Если вы концентрируетесь на том, что «я неудачник, ничего не умею», в мозг поступает соответствующий сигнал, и вы проживаете жизненный сценарий, в котором вам плохо — трудно, страшно. Именно поэтому тренируйте привычку осознанно сосредотачивать внимание на достижениях, лучших воспоминаниях, успешных решениях. С каждым разом вам будет все легче и легче. Я в порядке. Меня достаточно прямо сейчас. Это база, фундамент внутри, который нужен каждому человеку. Не уставайте повторять это, даже если люди вокруг не согласны, ругают или смеются. Любой человек ошибается. Но пока вы живы, у вас всегда есть возможность попытаться еще раз и не один. При этом в ваш мозг поступает качественно иной сигнал. Сила пребывает, уверенность растет. Упражнение. Составьте список «Я молодец, потому что…» или «У меня уже получилось…» список ваших достижений еще со школы. Почаще заглядывайте туда. Всегда на связи. Сколько у вас гаджетов? Телефон, один или два, планшет, электронная книга, ноутбук, компьютер, прочие девайсы? А сколько писем вы отправляете в день? Сколько встреч проводите офлайн и онлайн? Ежечасно нас атакует рой информации, которая влетает без спроса и оседает в уме. Конечно, все инструменты связи помогают нам в работе, облегчают выполнение задач, но при этом создают внутренний хаос, все дальше уводя от общения с собой. Ведь даже когда мы остаемся одни, большинство из нас все равно окунаются в привычный поток внешнего шума. Но сможем ли мы общаться с другими, если не найдем драгоценную связь внутри, если мы потеряны для самих себя? Вот чем можно наполнить паузу, которую вы взяли только для себя. Подумать о том, что внимание — лучшее средство связи. Уделить внимание тому, что внутри вас. Понаблюдать за дыханием, мыслями, эмоциями, чувствами, восприятием. Осознать все это. Заметить, что происходит в этот момент в вашем теле. Отпустить суждения. Для выполнения этих пунктов не нужен айфон. поэтому отложите в сторону любые устройства и просто закройте глаза. Чтобы установить связь с собой, будет достаточно двух минут. Внимание — это такое же средство коммуникации, как и телефон. Оно позволяет вам бродить по глобальной сети между умом и телом и чувствовать все множественные связи между ними. Заметьте, внимательное дыхание равно внимательное общение. Мы замечаем свое дыхание только когда оно затрудняется, когда заложен нос или болит горло. Обращаем внимание на него, потому что нам некомфортно. Но если мы способны внимательно дышать, ходить, сидеть, работать, общаться, мы все больше узнаем себя. Тут действует тот же принцип, о котором я уже не раз упоминала — изнутри наружу. Если вам сейчас нужно кому-то позвонить, написать письмо или сообщение — Не торопитесь нажимать на кнопки и действовать на автопилоте. Всегда можно найти время для одного цикла дыхания — 10 секунд. А затем набирайте номер, открывайте мессенджер. Качество связи будет лучше. Упражнение. Снимаем напряжение и успокаиваемся. Это упражнение поможет вам снять напряжение и успокоиться. Сядьте примерно в двух метрах от стены, чтобы видеть линию, отграничивающую ее от потолка. Внимательно смотрите на эту линию мягко и плавно, как бы провожая ее взглядом. Начните замечать разрывы линии. Повторите упражнение 10 раз. Практика автоматически введет вас в трансовое состояние. После завершения упражнения вы можете закрыть глаза и посидеть так некоторое время. Упражнение. Замедляем поток мыслей. Практика поможет вам замедлить поток мыслей, и внутри вас станет тише и спокойнее. Закройте глаза и наблюдайте за тем, какие мысли будут появляться. Вот пришла одна, вот другая, вот третья. Замечайте начало и конец каждой из них. Переместите фокус внимания на паузы между мыслями. Теперь отметьте начало каждой мысли. Ее конец и момент пустоты, возникающий после нее. Вы можете выполнять эти упражнения в середине интенсивного дня, особенно если постоянно принимаете сложные решения. Например, практикуйте два раза в день по три минуты. Мозг нуждается в выдохе. Ему трудно поддерживать постоянную активность. Благодаря коротким упражнениям он перейдет в нейтральное состояние, перезагрузится и отдохнет. Страх как союзник. Когда мы чувствуем себя в порядке сегодня, в настоящем, то из этого состояния спокойно смотрим в будущее и готовы к разным событиям в текущем моменте. Мы способны различить страхи, исцелить раны, дать себе поддержку, заботу и сочувствие. Но чаще встречается другой вариант. Мы повсюду таскаем с собой негативные сценарии. Все пойдет в кривь и в вквозь, начальник будет недоволен, сейчас упаду, провалюсь с треском, снова не получится, и так далее. И тут включается модное позитивное мышление, которое удачным образом создает приветливый фасад, прикрывая внутренние трещины и надломы. Все равно, что наклеить на потресканную стену плакат мол, все прекрасно. Постер, конечно, скроет дефекты, но от этого они не исчезнут. Мы киваем, как зомби, бубним про себя. все будет хорошо, все будет хорошо. А внутри растет напряжение и страх из-за мыслей о будущем. Обмануть жизнь не получится. Поэтому срабатывает то, во что человек верит по-настоящему. Кто знает, вдруг в какой-то момент на тысячном круге позитивные мантры и правда получится расслабиться, впитать в себя эту идею и соединиться с ней. А можно просто быть честным с собой, задать себе вопрос. Чего я боюсь в будущем? Посмотреть на свой страх и превратить его в союзника. Часто страх работает как блокировка, потому что внутри нас есть тот, кто пытается защитить и говорит, «Зачем тебе лишние переживания? Даже не начинай. Успокойся, не надо вылезать». Это момент выбора и честного разговора с собой, чтобы научиться видеть оба полюса и действовать осознанно. чтобы взять свой страх за руку и двигаться к своим целям. Смотрели фильм «Господин Никто»? Так образно и красиво в нем говорят о выборе, который мы делаем каждый день, от пирожного до своего пути в жизни, а еще об иллюзии выбора и о результатах решений, которые мы принимаем неосознанно. Осознанный выбор означает, что мы определяем для себя. Вот от этого я отказываюсь, а это принимаю. Вот это помогает мне расти и развиваться, а здесь я трачу ресурсы, время, здоровье и финансы во вред себе. Иначе как в фильме. В жизни наступает момент, когда все вокруг кажется тесным. Все решения приняты. Остаётся только плестись дальше. Я знаю себя как свои пять пальцев. Могу предсказать любую свою реакцию. Моя жизнь застыла как в цементе. Вся в ремнях и подушках безопасности. Я сделал все, чтобы дойти до этой точки. А теперь, когда дошел, мне до одури скучно. Самое трудное понять, жив ли я еще. Конец цитаты. Вокруг все кажется тесным. Очень хочется, чтобы было по-другому. Но так страшно сделать выбор и выбраться наконец из жидкого бетона, где скучно, и нет радости. Тогда начинается топтание на месте. которые не приносят ничего, кроме раздражения, сожалений и предсказуемости. Что же делать с этим страхом? Помните мультфильм про енота, который боится своего отражения? Мама советует ему, а ты подойди и улыбнись. Вот и вы, улыбнитесь. Начните любить свой страх. В нас всегда живут страхи и сомнения, но они лишь показывают те части нас самих, которые нуждаются во внимании и принятии. в них скрыт огромный ресурс, а, возможно, и талант, который хочет проявиться. В качестве упражнения вы можете составить список своих страхов и посмотреть, на какие из них вы можете повлиять, а какие — вне вашей власти. Вы всегда можете изменить отношение к происходящему. Работа с собой, своим внутренним состоянием, позволяет различать такие моменты, отделять свою реакцию от факта, на который вы реагируете, и делать осознанный выбор. Чем больше времени и внимания мы уделяем ресурсным практикам, тем лучше осознаем свои истинные потребности и желания. Мы учимся жить в текущем моменте и принимать его любым. Начинаем жить, а не проживать день на автопилоте. Начинаем чувствовать себя живыми и узнаем много нового о самих себе. Упражнение. Работа со страхом. Ощутите свой страх. Определите его. Какой он? Какой дискомфорт из-за него возникает? Просканируйте свое тело. Где именно находится страх? В животе, в груди, в горле или ногах? Опишите его, используя как можно больше характеристик. Цвет, температура, форма и так далее. Поместите этот страх перед собой, придав ему какой-либо образ. Попросите его показать вам самое худшее, что, по его мнению, может с вами случиться. Проживите этот момент. Позвольте быть любым эмоциям, пока они не иссякнут. И обязательно посмотрите следующую серию, в которой обстоятельства сложатся еще хуже. И еще и еще, Насколько хватит воображения. Сочиняйте сценарий страшного фильма, где герой остается жив до самого конца. Надеюсь, в этот момент вы почувствуете облегчение. Доберитесь до того момента, когда вы искренне скажете «Да и ладно, наплевать». Найдите точку, в которой вы живы и готовы действовать, взяв свой страх с собой. Часто мы боимся заходить в темную комнату, потому что не знаем, что там. Я предлагаю вам тщательно изучить, что есть в том месте, где обитает ваш страх. Когда мы внимательно рассматриваем его, разворачиваем самый темный сценарий, осознаем, что даже после неудачи, провала, поражения есть жизнь, тогда внутри появляется опора. После этого вы обнаружите, что страх вовсе не так ужасен, как вы думали. Попытки отделаться от него — вот что усиливает напряжение. Именно поэтому внимание к страху в теле помогает его растворить. Относитесь к страху как к тому, что помогает вам устремиться к цели. Когда вы ему противостоите, он пожирает вашу силу и энергию. Встреча со страхом в открытую заставляет ваше тело перенастроиться. И тогда в следующий раз, столкнувшись с чем-то похожим, вы отреагируете по-новому. Помните про список «Я молодец, потому что»? Уверенность имеет свойство накапливаться с победами. К тому же воображение склонно все преувеличивать и видеть угрозу там, где ее нет. Следуя за своим страхом и научившись чувствовать себя комфортно в некомфортной ситуации, вы расширяете круг своих возможностей, становитесь целеустремленнее, учитесь эмоциональной устойчивости, контролируете происходящее даже в ситуациях, которые кажутся неуправляемыми. И тогда страх становится вашим союзником и превращается из проблемы в ресурс для действий. Вы будете готовы к любым жизненным перипетиям с уверенностью в том, что вы совсем справитесь. Как это странно хорошо жить. Разрешите себе жить хорошо. Просто хорошо. Прямо сейчас, в заданных обстоятельствах. С теми водными параметрами, с которыми вы родились. Жить просто хорошо можно. Хорошо для себя. Это личный выбор. который требует осмысления и работы с собой. Как если бы вы представили жизнь в виде длинного шведского стола, заметив, в какой его части оказались и что с этим делаете. Важно научиться получать удовольствие от предложенного и перемещаться туда, где есть то, что вам надо. Мы привыкли смотреть туда, где нам чего-то не хватает, в недостаток. Замечать то, чего прямо сейчас перед нами нет, делая на этом акцент. Голос недостаточности поднимает флаг и постоянно грызёт изнутри. Такая ментальная привычка отнимает у нас возможность жить в радости. Мы переходим в режим выживания, и стакан с водой для нас скорее пуст, чем полон. Мы чаще смотрим на то, чего у нас нет, прежде чем что-либо начать. Нет образования, опыта, денег, красоты, здоровья, имущества, ума, уверенности, таланта. Каждый придумывает своё. Мы не позволяем себе жить хорошо в текущий момент, откладывая реальную жизнь на потом. А часто самые важные вещи так и остаются неначатыми. Потом — это миф. Вопрос лишь в том, как обрести то, что есть сейчас. Мы можем уговорить себя заниматься неприятной работой ради чего-то или кого-то, временно, чуть потерпеть, все так живут. Так мы научаемся отделять потеху от дела, удовольствие от работы. задействуя механизм нейропластичности и разграничивая карту мозга. Правильным вопросом в моменте является вопрос «Зачем я это делаю?». Он позволяет распаковать свои личные мотивы и связать дело и удовольствие в моменте. Если же никак не получается, то, может, это занятие вам и правда ни к чему? Эту странную идею все потом» мы поймали в детстве. Так нашим родителям было удобнее воспользоваться преимуществами своего ранга и, не вдаваясь в подробности, объяснить, что делать дело придется, а удовольствия совсем не важны. Вот закончишь школу, потом институт, вот начнешь деньги зарабатывать, вот выйдешь замуж, вот разведешься, вот вырастешь детей. Тогда можно будет и об удовольствии задуматься. Уже тогда мы попадаем в ловушку, дверца которой вскоре захлопывается. Мы начинаем с позиции неудовольствия, без своего желания делать то, что должны, через длительное напряжение, чтобы когда-нибудь заслужить право на жизнь своей мечты. Но она отодвигается в никогда-нибудь, и мы попадаем в беспомощное детское состояние, когда вырастешь, тогда и можно будет. В середине жизни некоторые из нас похватываются и начинают возвращать в свою жизнь отложенные когда-то любимые занятия. Хорошо, если заодно получится испытывать удовольствие. Но, скорее всего, мы уже и забыли, каково это. Все равно, что увидеть в витрине платье, замереть от восторга и позволить себе купить его через пару лет. Вряд ли у вас снова перехватит дыхание от прежнего восторга, да и фасон уже выйдет из моды. Внешний мир, его игрушки, стимулы, раздражители настолько поглощают нас, что часто мы бежим за следующей порцией машинально, при этом думая о чем то другом. Вот доберусь куда-то, куплю что-то и буду достойно. Звучит абсурдно, если задуматься. А что, разве кто-то решает, достойны вы или нет? И где этот кто-то? Нет ничего, кроме сейчас. И вместо того, чтобы прокручивать в голове «мне это нужно, но у меня чего-то нет», повернитесь в сторону «а что мне нужно?» И что для этого у меня есть? Достаточно только смены фокуса восприятия, и вы проживаете качественно иную жизнь. Ещё раз, ваша мысль сейчас — это ваша реальность. Вопросы для самопроверки. Где ваши мысли прямо сейчас? О чем вы думаете по утрам? Какую реальность они создают для вас каждый день? Какие фоновые мысли возникают, когда вы просыпаетесь. Вы — хороший человек. Как вы себя воспринимаете? Что позволяете себе? Где и в чем себя ограничиваете? Мы все мастерские ищем и находим недостатки в себе, в других и во всем, что нас окружает. Грозный критик лишает нас уверенности в собственных силах. Самоуважение несется вниз в свободном падении, страхи разрастаются. О заботе и самоподдержке мы вспоминаем в критический момент или вовсе забываем о ней, ожидая ее извне. Позволяя критику рулить нашей жизнью, мы чаще всего начинаем злиться на себя и предъявлять себе бесконечные претензии. По сути, занимаемся саморазрушением. А ещё мы любим создавать альбомы идеальных образов и стремиться к ним. Перелистывая страницы, мы сравниваем изображения с собой и без устали находим отличия. Конечно, нас неминуемо охватывает разочарование. Становится стыдно, что мы не такие. Какие-то неправильные. Чаще всего именно по этой причине мы решаем развиваться, желая дотянуть себя до идеала. Улучшайзинг. Идея недостаточности постоянно подпинывает нас, заставляя взбираться на гору совершенства. Мы копим грамоты, дипломы и награды аккуратно складывая их в кощей в сундук. Этот бесконечный марафон совершенно изматывает, но принимается за норму. Когда мы чувствуем себя в порядке, из этого состояния мы начинаем по-другому взаимодействовать с жизнью. Мы начинаем распознавать свой талант и постигать собственную природу. Понимаем, какие качества можем транслировать в мир и что способны ему дать. В этом случае наши способности начинают распаковываться самым лучшим образом, и мы ощущаем себя частью мироздания. Например, один может быть самым лучшим кассиром, потому что любит, когда через его руки проходят потоки денег, и ему нравится обслуживать людей. Другая с удовольствием делает уколы, и тогда это самая лучшая медсестра. А кто-то любит учить детей, и из него получается самый лучший педагог. Когда мы в порядке, мы обязательно находим себя, свое пространство в большой системе жизни. У меня есть одна коллега, которую в семье считали не особо умной, даже называли дурочкой. Хотя в школьном аттестате у нее было всего четыре четверки. Чтобы не чувствовать себя глупой, она много училась и привыкла полагаться только на себя. Даже в отпуск брала с собой книгу по юнгианскому анализу, страниц на 400, почитать в свободное время. Только после хорошей терапии эта женщина поняла, что на самом деле очень умна. Сегодня она успешный психотерапевт, ведет несколько направлений. Чтите себя. Меня очень привлекает это слово «чтить». Мы используем его настолько редко, что оно кажется необычным. На самом деле оно ёмко отображает набор принципов, на которых основывается уверенность в себе и внутреннее достоинство. Психолог и психотерапевт Натаниэль Бранден невероятно четко сформулировал, что значит «чтить себя». Я предлагаю вам выписать его мудрые суждения и почаще перечитывать их, сверяясь с собой. Чтить себя значит быть готовым мыслить независимо, жить собственным умом и иметь мужество признавать все свои представления и суждения. Чтить себя значит быть готовым познавать не только то, что мы думаем, но и то, что мы чувствуем, чего хотим, в чем нуждаемся, от чего страдаем, чего пугаемся или на что злимся. И принять свое право ощущать эти чувства. Противоположность этому подходу — отказ, подавление и самоотрицание. Чтить себя — значит жить в самопринятии, принимать то, что мы есть, без самоподавления и самоизгнания, безо всякого притворства в отношении истинности нашей сути. Притворство, имеющего целью обмануть либо самого себя, либо кого-то другого. Чтить себя — значит жить искренне, говорить и действовать, исходя из наших самых сокровенных мыслей и чувств. Чтить себя — значит быть преданным своему праву на существование. Наша жизнь не принадлежит другим, и мы живем на земле не для того, чтобы оправдывать чужие ожидания. Многих людей пугает подобная ответственность. Чтить себя значит пребывать в любви к собственной жизни, в любви к нашим возможностям развиваться и чувствовать радость, в любви к процессу открытия и исследования наших уникальных человеческих возможностей. Опорные идеи. Задача внутреннего фаната — поддержать вас в любых обстоятельствах, чтобы вы не рухнули в яму провала и в любой ситуации оставались автором своей жизни.